Глава тринадцатая Из пещеры я выбрался уже без каких-либо проблем. Хорошо, что эта иллюзорная ловушка вновь не активировалась. Да, я её преодолел, но это не значит, что подобное прошло приятно и легко. Когда перед глазами предстают твои желания, то от них трудно отказаться, даже понимая, что это всё иллюзия. «Приветствуем наследника своего отца», — склонился Венчи, едва увидев выходящего из пещеры. Давид повторил его действия, а вот Гомер сперва с сомнением посмотрел на меня, но всё же склонил голову, хоть и ненадолго. «Как всё прошло? Ты встретился с ним?» спросил толстяк, распрямившись. «Да. И он просил передать, чтобы Венчи завязывал уже с проверками. А то ведь надоест ему и случится то же самое, что было в прошлый раз». «Это была последняя, честно. Это слишком ответственный шаг». Я должен был убедиться наверняка, поёжился он от моих слов. Мы долго ждали возвращения наследника на своё законное место. Были уверены, что сын нашего господина ещё жив, вы дождались, и теперь готовы присягнуть на верность своему новому господину. Зачем? спросил я, скептично глядя на своего собеседника. Что? непонимающе переспросил он. Зачем вам всё это? Да, про барьеры прочее я слышал, но это не причины, вернее не все. Если бы вам это было действительно нужно, то можно было просто договориться. Ничего не говорить, использовать в тёмную, заплатить, в конце концов. Я бы согласился. Но не верю я, что трое бессмертных вот так готовы пресекнуть обычному мальчишке, что слабее их. Это даже звучит как безумие. Любой из вас уже давно мог бы занять место моего отца и стать новым господином этих земель. Но вы не сделали этого. И это напрягает. «Ха! А пацан дело говорит!» весело рассмеялся, молчавший до этого Гомер. «Слушай сюда. Ты верно говоришь. Теоретически мы могли бы уже давно выбрать нового правителя. Вот только практически это невозможно. Мы равны по силам. И битвы между нами ни к чему хорошему не приведут, тем более что мы уже давно не звери, чтобы следовать только праву сильного. Да и слишком уж давно друг друга знаем, чтобы подчиняться, даже если будем побеждены своим товарищем». Вот если бы кто-то более сильный пришёл со стороны, да и то не факт. Оливер ни за что не согласится служить кому-то иному, кроме его истинного господина или его потомков. Такой уж он. Давид фиг знает, что творится у него в голове. Этот хитрый лис всякое может учидить. Может, и согласился бы. Со мной проще. Во мне тут больше всего звериных инстинктов. Так что я сильнейшему готов подчиниться». Вот только совсем с животным меня считать не надо. Я умею сдерживать свои инстинкты. И в твоём случае я не сказал, что так просто подчинюсь. Так что, когда будешь готов, мы устроим спарринг. Я хочу посмотреть на твою силу своими глазами, прежде чем что-то решать. Да, ты не сможешь меня победить. Но это и не важно. Мне важен лишь твой потенциал. Его я и проверю. Ещё одна проверка. Но я понимаю. Хорошо. «Мы сразимся», — твёрдо кивнул я ему и повернул голову к оставшимся. «Мотивы Гомера мне понятны, и я их уважаю. Что насчёт вас? Лучше говорите прямо, так будет проще для всех». «Хм, да тут и говорить нечего особо. Я был уверен твоему отцу и обещал ему позаботиться о его сыне в будущем. своей клятву нарушать не собираюсь», — улыбнулся Давид. «Тем более, что ты интересный паренёк». Я кое-что узнал о том, чем ты занимался во внешнем мире. Мне понравилось, как ты изменил золотую молнию. Пусть я не дракон, но золото люблю не меньше их, хоть его здесь и не на что особо тратить. Но это ведь не вечно. Да, и даже сейчас есть у меня некоторые связи, позволяющие закупаться во внешнем мире, пусть и небольшими партиями, да по повышенной цене. Так что с таким господином нас ждет... «Отличное будущее. Тем более, самому быть лидером — это не по мне. Предпочитаю находиться в тени и помогать. Это куда интереснее». «Эх, мне тоже следует рассказать о своих причинах», — тяжело вздохнул Винчи. «На самом деле, всё довольно просто. Твой отец когда-то спас меня из лам смерти. Фактически, тогда я уже был мёртв. Совсем недолго, но мёртв». Полез, куда не следовало, за что и поплатился. Но господин спас меня, буквально подарив новую жизнь. И эта жизнь с тех пор принадлежала только ему. Я поклялся в этом перед Перуном. И пусть господин мёртв, а я не смог вернуть ему этот долг, но от своей клятвы не отказываюсь. Знаешь, у бессмертных, что живут уже не первые сотни лет, начинает понемногу ехать крыша. Желание жить просто пропадает. И тогда они ищут то, что сможет удержать их в этом мире. Кто-то постоянно ищет себе развлечения, чтобы испытать новые эмоции. Кто-то жаждет постоянных битв. Все мы зацикливаемся на чём-то определённом. Эдакий якорь, что связывает нас с миром живых. Моим якорем и стал господин. Да, у меня есть дочь, и теоретически я должен жить ради неё. вот только это так не работает. Сменить свой якорь. Невероятно сложно. Тем более, что я понимаю, что Лара уже девушка взрослая. Если меня не станет, с ней так или иначе всё будет в порядке. Да и когда умер господин, я сам был готов отправиться за ним вслед. Именно тогда я и смог сдвинуть свой якорь на его потомков. Я точно знал, что ты должен быть жив. Именно это помогло мне продолжить жить. Так что, можно сказать, я вновь задолжал свою жизнь. и пусть я рисковал твоей жизнью, чтобы точно убедиться в вашем родстве, но готов принять за это наказание». После своей речи Венчи опустился на колено и низко склонил голову. «Мне же нужно было решать, поверить его словам или усомниться, принять верность того, кто сильнее тебя, или отказаться. Ха. ответ ведь очевиден, верно? Как я мог отказаться от подобного? Только полнейший дебил сделал бы это». Хотя, если бы я почувствовал, что они лгут мне и хотят как-то использовать, то тоже согласился бы. А потом сбежал бы отсюда куда подальше. Но нет, я чувствовал искренность в их словах. Значит, будь что будет. Хорошо, пусть будет так. Я готов принять ваши клятвы. Но только если вы принесёте их здесь, рядом с храмом Перуна, раз уж настолько его почитаете, — решил перестраховаться я. В конце концов, боги надёжно следят за исполнением клятв, тем более, когда этот бог — той новоявленный дедушка. «Я, Оллер Венче, клянусь Кассиусу Блайту...» «Стоп, погоди!» — прервал его клятву. «Ты не хочешь принять мою клятву?» — поднял на меня полное отчаяние глаза этот древний бессмертный. «Готов? Прости, что прервал. Просто есть очень важный вопрос перед этим, чтобы потом по несколько раз не произносить клятвы». «А какая вообще была фамилия у моего отца? Это ведь, по идее, я должен её сменить или нет? Лучше сперва уточнить этот момент». «Эм, у него не было фамилии. Я предлагал выбрать самому себе, как сделал сам, но он всё время отмахивался, считал, что это ненужные заморочки. Давид и Гомер тоже так и не приняли фамилии за ненадобностью». Немного ностальгически улыбнулся Оливер. «О, ясно». Ещё раз прости, что прервал. Продолжай. М да уж. Папашка у меня был тот ещё. Лентяй. Впрочем, и вправду, а зачем богу фамилия? Хотя он же не сразу им стал. В общем, просто не посчитал это нужным. Ну да и фиг с ним. Мне моя фамилия, что была выдумана мной же, вполне нравится. Особого желания её менять не было. Но уточнить я должен был. «Я, Оливер Венчи, клянусь Кассиусу Блайту и его потомкам вечной верности. Да будет Перун тому свидетель!» Наконец произнёс эти слова Венчи. «Я тот, кого именуют Давидом, клянусь Кассиусу Блайту вечной верности. Да будет Перун тому свидетель!» Повторил его слова, склонившийся Давид, переиначив их на свой лад. Поступил умнее, не стал ничего обещать на будущее. Но меня это устраивало. «Я принимаю ваши клятвы!» — ответил я, и в тот же миг небо озарили две молнии, ударившись о землю совсем рядом. Перун принял клятвы. — на я жду свой спарринг, — кмыкнул рогатый. — И чем быстрее, тем лучше. — Не вижу смысла ждать. Можно устроить хоть сейчас, — пожал я плечами. — Я всегда готов к битве. — а вот это дело, — здоровяк радостно хлопнул в ладоши. — Тогда поспешим. — Может, лучше телепортом? Вы же умеете, я знаю, — задал я вопрос. когда мы вновь попёрлись пешком. И вообще, почему вы можете телепортироваться, а я нет? — э ты прав, извини, — почесал затылок здоровяк. — Да эти два дебила тоже не вспомнили. Расстояние просто маленькое для нас. Проще пройтись пешком, размяться немного. А телепортироваться ты не можешь, потому что стоит глобальный запрет на него на всей территории гор. Работа твоего бати. Чтобы иметь право перемещаться в пространстве, тут нужно иметь специальный ключ. Позже дадим тебе доступ. А сейчас, тогда давайте лучше на мой полигон сразу. Он куда лучше подготовлен, чем тот, что у Оливера. А если я не пройду проверку? Плевать, я ведь говорил только о подчинении. Никто не запрещает тебе тут находиться. Тем более, что эти двое уже дали клятвы. Да и не стал бы я гнать отсюда сына своего господина. Живи тут хоть всю жизнь, — ухмыльнулся он, схватив меня за плечо. и уже через секунду мы исчезли в привычной вспышке телепорта. «Неплохо», — присвистнул я, оглядываясь вокруг. А посмотреть тут было на что. Огромная ровная площадка с толстенными каменными стенами. В одной части располагались манекены для отработки боя с оружием, рядом — мишени для стрельбы. Огромная стойка с десятками видов различных вооружений, даже самых экзотических. Да чего тут только не было. «А то!» — гордо вскинулся здоровяк. — Это моя страсть. Могу работать с любым видом оружия, какое только известно в мире, даже с теми, которые уже давно были забыты людьми. Потом как-нибудь покажу, будет интересно. Сегодня же мне оружие не нужно. Тем временем сверкнуло ещё пару вспышек, и появились Оливер с Давидом. — Мы куда повыше поднимемся, чтобы не зацепило. — это знаю я тебя. Давид потащил за собой венчи. — Эй, когда это было? Давно и неправда. Я умею сдерживаться. Вот и сейчас бой будет без оружия. С моей стороны. Тебе, Кассиус, разрешено использовать что угодно. Мою кожу всё равно не пробьёшь даже лучшими клинками. Магию тоже ограничу, как по объёмам, так и по самим заклинаниям. Не буду использовать ничего выше ранга ищущего. Так будет честнее. — Хорошо, пусть будет так, — кивнул я, когда мы разошлись по разным краям открытой площадки. Против магов стихии огня я умею сражаться лучше всего. Спасибо, Агни. Посмотрим, поможет ли мне это при сражении с бессмертным, пусть и сдерживающимся. Начинайте!» — донёсся откуда-то сбоку голос Давида. В тот же миг я не стал заставлять себя ждать. Копьём молнии в лицо грозовых волков, что зайдут с флангов, и следом мои любимые змейки атакующей со спины, сразу же отправил комбинацию, что должна заставить его отвлечься, и пропустить последнюю атаку. И, не надеясь на успех, так что отправляю ещё несколько заклинаний следом. И правильно сделал. Он буквально отмахнулся от моих атак, выставил перед собой горящую огнём руку, что нейтрализовало копье Тут же, расставив руки в стороны, выпустил пламя, что уничтожило волков. Ну и напоследок, даже не глядя себе за спину, сформировал там огненный щит. Все последующие заклинания также с лёгкостью уничтожил, не прилагая особых усилий. И в этом была проблема. Опыта ему явно не занимать. На нейтрализацию моих атак он тратил куда меньше магии, чем я. Если так продолжится, то я банально проиграю ему из-за недостатка маны. А ведь он ограничился моим уровнем резерва. Проблемно. Пока думал, как поступить дальше, пришлось резко уклоняться от ответных атак. Он начал действовать, да ещё как. Пусть по силе его заклинаний были равны моим, но качество их исполнения на совершенно ином уровне. Что уж тут говорить, если его огонь не уступал скорости моим молниям? Ещё раз. Огонь был по скорости равен молнии. Безумие. Даже Шия не творила подобного. А ведь могла бы. На дальней дистанции мне не победить. Значит, пришло время сближаться. Резко стартую вперёд, одновременно отвлекая противника непрекращающейся волной заклинаний, Он всё понял, но всё равно остался стоять на месте, лишь радостно оскалив зубы. Уже на подходе резко вытаскиваю свою глефу и, напитав магией, наношу размашистый удар, что должен был перерубить ему шею, вот только он был остановлен поднятой рукой. Лезвие правда не смогло его даже ранить. «Я же тебе говорил!» — усмехнулся бессмертный, и тут же совершил удар голой рукой мне в грудь, отшвыривая от себя на пяток метров. Лишь каким-то чудом я удержался на ногах, но склонился, остав резко кашлять. Ещё бы немного, и мне конец. Если бы он добавил удар хоть каплю магии, то я бы умер. От такого просто ничего не спасло бы, демоны. Как бороться с этим монстром? — Не устал? Может, сдашься сразу? — усмехнулся рогатый. «Не — Не дождёшься! — сплюнул я, приведя дыхалку в порядок. — Хочет по-плохому? Значит, будет ему по-плохому. Разрываю дистанцию ещё на десяток метров и начинаю с памяти различными атаками. Почти нескончаемый поток молнии устремляется в моего оппонента, но не причиняя ему какого-то вида или хотя бы проблем, вот только и контратаковать он не может, или не спешит это делать, наблюдая за моими действиями. Понимает ведь, что такими темпами я просто и тащу себя, и правильно делает, но это ему не поможет». Рука с Глефой тем временем ушла за спину, спрятав оружие от его взора. И в то время, пока одной рукой выпускаю заклинание, второй вливаю ману в свой клык. Всё больше и больше. Никогда ещё такого не делал. Даже интересно, сколько же он сможет выдержать? И это продолжалось минут пять. Нет, целых пять минут. И тогда я почувствовал ещё немного, и я уже не смогу удержать всю эту магию в своём оружии. Значит, пора. В тот же миг, устремляясь вперёд, продолжая атаковать молниями. Всё или ничего. Другой попытки у меня уже не будет. Тем временем ГМР лишь ждёт, вновь радостно заулыбавшись, когда заметил, что я приближаюсь. Атаки с левой руки прекращаются, и вместо этого появляется моя старая глефа, что наносит удар. Вот только она с лёгкостью была отражена, как и прежде, одной рукой. Следом идёт главный удар. Буквально искрящаяся глефа заходит справа, Глаза Гомера резко расширяются. Он понял, сколько магии было вложено в этот удар. И тут же он отскакивает назад, даже не пытаясь защититься, понимая, что с текущими ограничениями это сделать просто невозможно. Оружие проходит совсем рядом с его лицом, но бессмертно успевает отпрыгнуть назад. Я же тем временем едва успеваю воткнуть оружие в землю, чтобы суметь удержаться и не упасть. Эта атака потребовала все мои силы. Дальше продолжать я уже не смогу. Это было неплохо, но недостаточно. Слишком самонадеянно. Поставить всё на одну атаку — не стоит такое повторять в будущем. Теперь ты уже ничего не сможешь сделать. Считай, что уже проиграл. <серкнула> «Ха -ха, правда? А мне кажется, я выиграл, — усмехнулся я, показав руку ему прямо на лицо. Ты-то говорил, что я даже ранить тебя не смогу. Смотри-ка, ты ошибся. Гомер непонимающе потрогал свою левую щеку, чтобы через мгновение увидеть на пальцах кровь. Его кровь. Тонкая царапина пересекла его щеку, а алая жидкость уже начала капать на землю. «Ха-ха-ха-ха!» ха резко рассмеялся он, после чего опустился на колено. «Я тот, кого именуют Гомером, клянусь Кассиусу Блайту в вечной верности, как достойному господину, доказавшему свою силу. Да будет перрон тому свидетель!» Прямо между нами ударила молния. А я улыбнулся и просто вылюбился прямо так, как был, стоя и не выпустив оружия из своих рук.